эстаблишмент Цилиндры с джене в гардероб, неформально расслаблены узлы пикейных галстуков, а грузну в креслах наго на ногу. Треножники чайных столиков подле сервированы нетрадиционно, а вечерним набором джентльменов. И не сигарный дым, попавший в глаза, ни крепость напитка, скупым глотком в пищеводе, снисходительность поморщила лицо. Вы знаете, как я отношусь к Фишеру. Но бесспорна его агрессивность сориствовала нашим самым дерзким пожеланием. О да. Они с Эдуардом немного заигрались, думая, что ведут исключительно свою рискованную партию, но опять-таки это опять-таки немного зависло паузой. Ах, ну как же Русские арктические странности на первых полосах в политических кулуарах, в секретных папках спецслужб без внимания Foreign Office быть того не может. Возможно, дело обсудили бы на открытом совещании палаты, а так на закрытом. Покуда Эдвард VII и первый морской лорд делали свой ход, не подозревая что всё происходило снегласно ведомо и под приглядом. А над нами уж только Бог. Мысль заклубила колечком нимба. Эффектный выдох тлеющего табака. Ха. Что звучит немного кощунственно. Вы видели расшифровку результатов переговоров? Не шедевр. Но в рамках планируемого. Пожалуй, Только нефтяные проекты оказались неожиданностью. И турецкие проливы русский царь оставил на потом, хоть и заикнулся. Вопрос красного ледокола будем считать закрытым до появления новых фактов. Наследил. Да. Всё непременно надо отслеживать и держать на контроле эти патенты, северные направления, пересмотр военных доктрин. Пересмотр доктрин – результат боевого опыта текущей войны. Текущая война. Сорокоградусная янтарная крепость втекала приятным ароматом виноградного диссилята. Не выделяя частности, цели в войне достигнуты. Русские получили по шапке и пусть не проиграли, но теперь адекватно оценивают свои экспансивные возможности. Японцы... Наши желтокожие союзники только злобились. В долгах и полной зависимости, понимая, что рассчитывать могут только на нас, и на себя, и на себя. Снова это оправданная снисходительность. Скорее дело подойдёт к политическому урегулированию. Наша тривиальная планида уседеть на двух стульях, сохранить союз с Микадо. и сосуществовать в рамках нового договора с помазаником. То есть наши козыревы ХВ останутся на якорях. Во-первых, давайте уважать короля, и его не просто обещание, а договора, на котором стоит и ваша подпись. Во-вторых, что будет правильно озвучить как более того. Так вот, более того, Я заметил, что после неудачной операции флота у Камчатки сэр Джон уже не столь самоуверен. У короля кораблей много. Но представьте, что вдруг лучшие броненосцы хоум-флита постигнет участь Кресси. Я к тому, не стоит недооценивать. Наши наблюдатели на ходовых мостиках Тога и при штабе Аямы. Это бесспорный позитив в плане взгляда на действительные боевые действия. Думаю, у наших военных некоторые доктрины существенно поменяются, а вот русские... Русские испытали современную войну практикой и кровью, так что пусть флот Вэй-Хай-Вэя остается гарантом порядка и занозой беспокойства для Рождественского. А я все равно считаю, что исход мог бы быть лучше. Вот поэтому отменять сделку с Вифтшур и Трайумф ни в коем случае нельзя. Процесс запущен и должен быть только ускорен. Тем более, что формально он не противоречит договорённостям с Романовым. Хмм. Вдобавок, определённо обрадует адмиралтейство, Джозефа Остина Чемберлена и налогоплательщиков.